Глава восемнадцатая Проснулась я от неясного шума, подремав около пары часов. Поняла, что так и заснула в платье, свернувшись на кровати калачиком. Волосы спутались окончательно. Но не хотелось ничего, кроме как лежать без сил, глядя припухшими глазами на холодный пейзаж за окном. Да и что толку вставать, если Исидор прямым текстом сказал мне, что никому я в замке не сдалась, кроме хозяина, которому нужна в практических целях. А потому лучше мне сидеть молча в своей комнате и не высовываться. Может, и правда лучше. Дождусь известия, довезут до места встречи с той женщиной, а она даст подсказку, как вернуться домой. И все это закончится, как дурацкий сон. Кажется, прошла целая вечность. Я уже давно лежала и бездумно следила, как ползут бледные тени по комнате. Утро давно сменил день. Дело близилось к вечеру. Я вздохнула. Предаваться унынию слишком долго я не могла при всем желании. А ведь так хотелось стать слабой, пожалеть себя или хотя бы поплакать. Ведь мир так несправедлив. Я не хотела никому зла, а меня обижают и угрожают. Имею я право жаловаться на жизнь. Однако вместо этого в голове закрутились планы, как все изменить. Если я сама это устроила с Катькой и дурацким гаданием, и это моя ответственность, то сама и должна исправить. Богиня я или где, в конце концов. Богиня. Даже Ричард это признал. Вижу больше, чем другие. И с каждым днём будто проникаю в этот мир. Становлюсь одной из них. И передо мной сейчас множество дорог и вариантов судьбы. Только от меня зависит, по какой пойти, чёрт возьми». «Мне ведь об этом прямым текстом говорят все вокруг». Что ж, я сползла с кровати и зашагала по комнате, взбудораженная собственными мыслями. Надо снова увидеть эти дороги и понять, какая выведет меня к моей счастливой звезде. На мгновение я закрыла глаза. С той босиком на холодных каменных плитах сосредоточилась изо всех сил, чувствуя, как холод пола проникает в меня, а я сама становлюсь больше, чем есть. И уже не стою. Парю в бесконечном множестве вариантов. Что я хочу на самом деле? Больше всего прийти сейчас туда, где смогу изменить судьбу и вернуть свою прежнюю жизнь. Да, я должна в это поверить. И самое главное — забыть то, что начинает привязывать меня в этом мире. Забыть, разорвать эту связь, иначе не вырваться. Когда было так нужно, Ричард взял меня за руку провёл по тропе в свой мир и научил понимать. Но сейчас нужно отпустить его руку и идти самой. Как бы ни было страшно. И именно в миг, когда я захотела сделать первый шаг, в комнату ворвалась сова. Я даже отшатнулась от неожиданности. А Ансаут, как ни в чём не бывало, сложила крылья и уселась на спинку стула. Повернула голову и взглянула на меня боком, будто рассматривала, всё ли со мной в порядке. А так... «Я в порядке!» — отозвалась я, пытаясь вернуться к своим мыслям. Сова гортанна крикнула, точно смеялась. «Эх, Ричард, наверное, понял бы, а я вот с птицами разговаривать еще не научилась». За окном темнело. Я зачем-то выглянула и вдруг с удивлением заметила отблески пламени на видимом из моего окна крошечном кусочке зубчатой стены. Только сейчас я задумалась о том, что прошел целый день, а Ричард даже не пытался меня найти. Странно. И вообще подозрительно тихо в коридоре. Зато слишком странно громыхает там, в далёком дворе. Мгновенная паника прошибла холодом по спине. Я прижалась к запертой двери и вслушалась в жизнь замка. Через толстую дверь едва доносились резкие мужские окрики. Повернувшись к двери спиной, я постаралась успокоить дыхание и сердце. «Но не война же в самом деле!» «Ансаут! Скажи мне, что там?» Хрипло крикнула я сове. Та распушила перья и приподняла с размахом крылья. Широко и угрожающе, а потом снова коротко ухнула. «Откройте!» – забарабанила я в дверь босой пяткой. «Не очень-то удобно!» Схватив местные туфли, я привычно натянула их и застучала снова. Тишина. «Эй!» Не бросит же они меня тут в самом деле, если война уже началась. И если, не дай бог, эти джоголанцы и впрямь захватят Оренхилл». Я вспомнила лица этих диких людей. Вот сейчас стало совсем не по себе. Замерев у двери, я быстро оглядела комнату и из опасного нашла взглядом только пару плотных подушек. Никакой самозащиты. Даже заколок для волос нет. Послышались шаги. «Вот ведь если что и происходит...» мне явно скажут об этом в последнюю очередь. Я чуть сдвинулась в сторону. Тот же вооруженный слуга, который вчера запер меня после ухода Исидора, приоткрыл дверь. Сердце билось так, что отдавалось в ушах. Не хочу быть запертой в такое время. Слуга Исидора не обнаружил меня на кровати и открыл дверь шире. Я быстро окинула взглядом его встревоженное лицо, прижавшись к стене за открытой створкой двери. И стоило ему сделать шаг внутрь, как я резко поднырнула под его локоть, выскользнула в коридор и судорожно рванула дверь на себя, кажется, сломав ноготь. Паника придала сил. Не веря в свой успех, дрожащей рукой повернула ключ прежде, чем слуга успел что-то возмущенно вякнуть и вышибить дверь обратно. «Невероятно, Боже! Что я творю?» Я на ватных ногах отступила назад от двери, слышу ругательства из своей комнаты. «Сидите сами, дорогие! А я так не хочу!» «Мне еще нужно сделать что-то важное. Даже если началась война, я хоть смогу убежать». Отдышавшись, я подобрала подол и быстро направилась по коридору в сторону выхода, во двор, где пугающе мелькали оцветы пламени. Но запаха гари не было, как и снующих по замку вооруженных защитников. «Все уже там?» Я спустилась на этаж ниже и оказалась в том же длинном открытом коридоре с колоннами. Впереди показалась лестница, ведущая во внутренний двор. Сейчас его наполняли шум голосов и лязг железа. В смятении я остановилась перед одной из колонн и увидела во дворе целую армию. Спиной ко мне и совсем рядом оказался сам Ричард, промокший от пота рубашки и свободных штанах. Он сражался на мечах с воином в легком доспехе. В тусклом вечернем свете мелькала молнией лезвие меча, а я застыла, и бездумно следила за слаженными движениями мощного хозяина замка. Значит, вот оно что. Я поняла, что это скорее всего тренировочный бой. И прикусила губу, вспомнив о своей панике и запертом в комнате слуге. Да, неловко как-то вышло, и я отступила дальше за колонну. «Доварищи, не стой!» отрывисто скомандовал в этот момент Ричард, переходя в защиту. Он дал противнику время и теперь только парировал удары. Справа, слева, снизу. Меч в его руках мелькал так быстро, что даже не верилось. Уворачивался от выпадов, прокручивал меч нападающего и откидывал в сторону, а потом переходил в атаку сам. Я мельком окинула взглядом остальной двор, превращенный сейчас в настоящее поле битвы. На каждом свободном клочке тренировались и азартно сражались друг с другом легко вооруженные воины, почти без доспехов. Пахло взрытой сотнями ног землей, потом и влажным вечерним воздухом. А потом я услышала голоса и заметила чуть дальше по коридору за третьей колонной Леовин и ее малыша Маркуса. Мальчишка с восторгом следил за развернувшимся сражением и с таким же воодушевлением размахивал своим мечом, маленьким и деревянным. Малыш сделал выпад, почти в точности повторяя маневр Ричарда. И даже точно так же нахмурил лоб. Конечно, любил своего дядю, который так впечатляюще сейчас сражается. Я бы тоже такого любила. Так, стоп. О чем это я? Собиралась же забыть, разорвать связь и вырваться отсюда. Я прислонилась к шершавому камню виском. Уйти пока не поздно. Только куда? Хозяин замка сделал обманчивый маневр, крутанулся вокруг оси, отбивая удар. И в последний момент заметил за колонной меня. Даже чуть не пропустил тычок под ребра. Вернувшись в бой, он сделал два сильных удара справа и слева, выбил из рук противника меч и повалил его на землю. Приставил кончик лезвия к груди, точно точку в бою поставил и убрал свой меч в ножны. А потом задрал ко мне голову и коротко махнул рукой, мол, «Иди сюда». Я неуверенно оглянулась, проверяя, нет ли поблизости его грозного друга. А потом, вздохнув и снова приподняв подол платья, степенно спустилась десятка ступеней во двор. «Рассказать о своей глупой панике? Признаться, что заперла в своей комнате слугу, и теперь надо как-то без шума выпустить его обратно?» «Ой, обойдемся без привычных приветствий», — Сосредоточенно начала я первая, когда Ричард, еще разгоряченный после боя, остановился передо мной трудом оторвав взгляд от промокшей от пота рубашки, которая облепила рельефные мускулы. «Ну нельзя быть настолько мощным!» Я посмотрела ему в глаза. «Мне передали, ты плохо себя чувствуешь?» Вопросительно приподнял Ричард брови. «Тем более. Мог бы проведать. Я прикусила губу. Исидор ведь предупреждал не жаловаться». «Да, было нехорошо». Я поежилась, буквально чувствуя спиной, изучающий взгляд Леовин. «Сейчас лучше?» Он выглядел искренне обеспокоенным. И я сдалась. В его присутствии, будто сжатая внутри, пружина из напряжения и страх ослабевала и становилась легче. Будто все происходит так, как и должно, и нет вовсе ничего жуткого в моей ситуации. «Кажется». Я вздрогнула, когда боковым зрением увидела того самого слугу, который медленно спустился следом и остановился неподалеку. Видимо, услышали его крик и отперли замок. Не глядя на Ричарда, я выпалила неожиданно для себя. «Может, и меня научишь сражаться?» Ричард выразительно хмыкнул. «Хочешь стать похожей на мою сестру?» «Пожалуй». Я снова посмотрела на него в упор. «Знаешь, в вашем мире это не помешает. Монстры тут всякие, да и другие опасности». «Ты говоришь о чем-то конкретном?» Моментально уловил он недосказанность. «Нет», — ответила я размеренно. «Просто это никогда не будет лишним. Правда же?» «Предположим». Все он понял. Догадливый. Но продолжил, как ни в чем не бывало. «Ты раньше держал в руках меч? Ну или хотя бы кинжал?» Я отрицательно помотала головой. Только ходила на Body комбат пару лет. Я изобразила в воздухе хук справа, А Ричард склонил голову на бок, будто пытался разглядеть у меня мускулы. «Ну, это спорт такой. Для здоровья». «А, ладно, не бери в голову». Я начала нервничать и повела плечами, чувствуя, как за мной следит слуга и ожидая, что в любой момент сидор появится рядом. А после под каким-нибудь предлогом уведут прочь. И не видать больше Вероники ни этому миру, ни моему. «Ладно, я понял». Ричард изогнул губы в улыбке. «Но не сегодня». «Ну да, у него тут война намечается, а я пристаю со своими глупыми вопросами». Я торопливо кивнула и опустила голову. «Ника». Ричард, оказывается, подошел ко мне, и когда я подняла взгляд, остановился совсем близко. «Боже, от него даже потом пахнет непротивно». Теплые, золотисто-карие глаза блуждали по моему лицу, Будто он хотел сказать что-то еще. Ричард опустил руку с рукояти меча, засунутого в ножны, и, наконец, произнес. «Я договорился о встрече. Через несколько дней в другом городе».